Глава 30 Луала была не похожа на себя. Хмурая, неразговорчивая и вообще строгая, что ли, более взрослая. Даже своих излюбленных жаргонных словечек почти не использовала. Впрочем, как я уже отметил, она, в принципе, говорила мало. А еще у нее оказался не овощной, а очень похожий дизайном на альфовский автомобиль, только что трехколесный. Тёмно-синего цвета, почти чёрный, в него почти буквально и затолкала меня спасительница. Потом мы долго петляли по скучным серым полупустым улочкам, пока я, наконец, не спросил, куда ты меня везёшь. «Увидишь». Тебя Тера послала. «Я не бандероль, чтоб меня посылать». «Но она... Они... Остальные знают, что я здесь?» «Я не спрашивала». «Тогда куда ты меня везёшь?» «Что ты заладил, как курица? Куда, куда, куда?» «Туда!» — мотнула головой Луала. «Доволен?» «Не особо. И я не понимаю, ты что на меня залишься, не пояснишь за что?» «Поясню скоро». Больше на попытке хоть что-то у неё выяснить Луала не реагировала. Будто меня не существовало вовсе. но удивление это меня весьма неприятно задело. Почувствовав в горле горький комок обиды, я сглотнул и отвернулся к окну. Трицикл тут же остановился... Я решил, что так отреагировала на мой жест Луала и наконец объясниться, но не тут-то было. Оказывается, мы просто приехали. Правда, я так и не понял куда, вокруг по-прежнему были серые безликие здания пригорода. Дверца рядом со мной и поднялась. «Вылезай!» Сама Луала, выйдя после меня лёгким взмахом ладони, ключ от трицикла тоже, видать, находился в вшитой капсуле, опустила дверцы и, не оглядываясь, зашагала по тротуару. Пожав плечами, я отправился следом. Очень хотелось взбрыкнуть и не делать этого, потребовав все-таки объяснений, но это бы выглядело слишком по-детски. Зато к обиде добавилась злость, и в данной ситуации это, пожалуй, было неплохо. Луала зашла в неприметную обшарпанную дверь блочного пятиэтажного дома. Он весьма напоминал наши хрущевки, только все окна в нем были квадратными и одинакового размера, причем располагались в шахматном порядке. Всего в дом вели пять дверей. Три из них придворялись чем-то вроде крыльца в виде пары бетонных ступенек. Еще одну я успел заметить с торца здания. Та же, за которой скрылась Луала, прилепилась с самого края фасада. Я не зря назвал её неприметной, дверь была такой же серой, как и плиты стены. Ни ступеней перед дверью, ни какого-нибудь козырька над ней не имелось. Я решил, что там скрывается некое помещение подсобно-технического характера, и когда вслед залуалый вошёл вовнутрь, убедился в своей правоте, освещённая белыми трубками ламп, длинная широкая комната, куда мы попали, была заставлена металлическими в разводах ржавчины с шкафами, А дальше за решёткой с толстыми прутьями деловито гудели похожие на трансформаторы устройства. удивило что дверь, ведущая в это помещение, оказалась не запертой. Любая шпана могла войти и нашкодить, а ещё в таком месте хорошо устраивать разборки, сводить счёты, никто не увидит, не услышит, и в то же время тепло и уютно. Признаться от этой мысли стало немного не по себе, а вдруг и Луала... Но та не думала останавливаться». И я, тряхнув головой, чтобы отогнать лезущие в неё глупости, поспешил следом, Луала прошла вдоль шкафов, свернула возле трансформаторов направо и на какое-то время скрылась из виду. Я догнал её в тот момент, когда она сворачивала в узкий промежуток между решёткой и стеной. Это показалось мне странным. По всем прикидкам, тупичок был не больше трёх метров. Нехорошие подозрения опять зашевелились в голове. с другой стороны, глупо было заманивать меня в эту тесную щель... Там и не развернуться для удара, проще было встретить в центре помещения, хотя кто сказал, что меня собираются убить, можно просто воткнуть нож или заточку, да и чтобы пальнуть из лучера много места не нужно. Центр же могли, например, контролировать камеры, даже наверняка, потому и дверь не запирали. Так что теперь? Развернуться и бежать назад? «Если честно, стыдно. Да и, скорее всего, глупое. Уж если решили убить, то все равно догонят. И, по правде говоря, в такое вероломство Луалы не верилось. Опять же, зачем тогда было меня спасать?» «Ну, выглянув из-за решетки, просверлила меня взглядом Луала. Оказывается, под впечатлением идей я все-таки остановился. Угу. Кивнул я и пошел к ней. Оказывается, за решеткой был вовсе не тупик». Вернее, тупик, но заканчивающейся не глухой стеной, а ещё одной дверью. Луала встала перед ней, даже не пытаясь открыть. Вероятно, где-то здесь тоже была камера, а может, пока я тормозил, моя провожатая успела отстучать тайный код Как бы то ни было, дверь отворилась. За ней стояла пожилая женщина, невысокая, сухонькая, седая, эдакая добрая бабушка. «Здравствуй, Лушенька», — улыбнулась она Луале. «Здравствуй, Зарица», — приобняла та её за плечи. «Я с шестым». «Можно? Он пустой?» — обволокла меня цепким отнюдь не старуша, чем взглядом бабушка. «Лучер», — ответила Луала и мотнула головой. «Отдай». Отдавать единственное оружие не хотелось. Как-то быстро успел я к нему привыкнуть. Но седая зарица протянула худую с длинными тонкими пальцами руку и могу на что угодно поспорить. Ответь я отказом, эти пальчики сделали бы мне очень больно». Миновав экстравагантную охранницу, я увидел ведущие вниз ступени, и там внизу было темно. Однако Луала решительно шагнула к лестнице и стала спускаться. Миновав, первый пролет обернулась. «Дальше осторожней! Не сдрыньте на меня, держись за перила!» Сказала она, это не зря. Второй пролет, шагнув на который я уже ничего под ногами не видел, оказался отличающимся от первого высотой и шириной ступеней. Они вообще показались мне разными, так что если бы я не держался, наверняка бы грохнулся или по Луалиному... «сдрындился» на нее. Логикой устроивших это была понятной. Если даже незваные гости смогут проникнуть за вторую дверь и миновать грозную Седовласку, то, во-первых, будут хорошо видны снизу, не видя ничего сами, не ведая о том, что нижние пролеты лестницы отнюдь не копия верхнего, навернуться с него только так. К счастью, больше неожиданностей не было. Впрочем, вру. Да, хитрости и ловушки дальше отсутствовали, но ещё за одной дверью, которую легко нашла в темноте Луала, оказалась некоморка, светящимися вокруг керосиновой лампы заговорщиками. Примерно это успела нарисовать моя буйная творческая фантазия, а довольно большое, освещенное мягким тёплым светом, помещение с барной стойкой и столиками. А ещё там негромко играла приятная музыка. За стойкой, как и положено, стоял бармен, За столиками сидело несколько посетителей. Это был самый обычный бар. Точнее, был бы самым обычным, не находясь он в столь экзотическом, хитроумно охраняемом месте. В буквальном смысле в подполе. Разумеется, к нам обернулись. Многие, кивнув моей спутнице, вернулись к прерванным занятиям. Продолжавшим же пялиться, она показала растопыренную пятерню и еще один палец. «Я с шестым», — вспомнилась сказанное ею Зарица. Что бы это ни значило, но любопытствующих такой жест вполне удовлетворил. «Садись!» — кивнула Луала на столик в самом тёмном углу. «А...» — открыл я рот, но продолжить не успел. «Я возьму, что надо, садись и не отблескивай «Не отсвечивай». Невольно поправил я. «А вот это как хочешь, только сильно не греми». Несколько обескураженный я прошёл к столу. Не успел толком осмотреться, как увидел приближающуюся с круглым подносом Луалу. Я подскочил, чтобы помочь, но она свирепо шикнула, и я вернулся на место. Моя спутница выставила на стол большую исходящую паром тарелку, тарелочку поменьше с чем-то вроде четырёх крупных печеней, и два больших стакана с коричневой жидкостью. Усевшись за стол, Луала взяла ложку, ещё одну протянула мне и принялась с видимым аппетитом поглощать содержимое большой тарелки. По виду и запаху какой-то суп. «Я же стал вертеть в руках ложку, не понимая, что с ней делать». И стакана много не зачерпнёшь? Не печенье же цеплять? Или у них так принято? Но вроде бы на даче у Лораны мы пили по-человечески. Через какое-то время Луала подняла голову и уставилась на меня. Ты чего, сыт, что ли? Ну, мне больше достанется. Пей тогда кикелу. Раскачаешься хоть, а то какой-то пришибленный. Вообще-то я и правда не успел проголодаться, но обижать ещё сильнее Луалу не хотелось, и я потянулся ложкой к печенью. — Да нет, просто... Ладно, попробую. Разумеется, подцепить весьма крупную печенюху я не сумел. В итоге одна из них выскочила на стол и заскользила к краю. Поймать непослушное печенье я сумел лишь в последний момент, едва не упав при этом со стула. На нас опять стали оглядываться. — Ты чего прикукуриваешься? Не хочешь сам? Дай мне пожрать спокойно. — Да я хочу. Только что ты этим... веслом черпать прикажешь? «Капитальный заброс! А это, по-твоему, нужно вилкой наворачивать?» — ткнула чуть или не прямо в суп пальцем Луала. «Так он же твой!» «Опять прикукуриваешься?» «Нет. Но ведь... Э, но ведь ты его ешь. А тебе кто мешает?» Не найдясь, что ответить, я зачерпнул из тарелки красноватую жидкость. Суп показался одновременно кислым, солёным, острым и сладким. А ещё я почувствовал вкус куриного бульона. Уловил грибные и рыбные нотки, и много чего ещё, как смутно знакомого, так и не очень. Проглотить я это проглотил, но повторять расхотелось. «Ой, мне такое сладкое нельзя. Пробормотал я, готовый от стыда провалиться ещё глубже, чем был». «На диете, что ли?» «Нет. Э, то есть, да, да, на диете лучше. Печенье наверну, и, и я потянулся к другой тарелке». «О, годится». Печенье оказалось вкусным и несладким, корзиночки из песочного теста с жёлтым, определённо из яичного желтка кремом. Впрочем, для сидящего на диете они тоже подошли бы вряд ли, жаль, что дошло это до меня, когда смолотил уже три штуки. Лола опять замолчала, ситуация начинала на меня не на шутку давить. Отхлебнув из стакана неведомой кикелы, оказавшейся очень кислым с клюквой что ли какао, я действительно раскачался и неожиданно брякнул. «А почему ты всем докладываешь, что я у тебя шестой? Тем более, это ведь неправда, у нас с тобой ничего...» Луала поперхнулась и закашлялась. Ошпарив меня почти как из лучера взглядом, она, прочистя в горло, выдавила. «Тебя откуда уронили? Да я бы с тобой...» Договаривать она не стала, но смысл и так был понятен. А потом уже почти спокойно добавила. «Шестой? Это значит не наш, но я за него ручаюсь». «Надеюсь, понял, что здесь только причастные, и надеюсь, что ты не... да не убегу». «Не побегу к прорыванцам рассказывать, где вы собираетесь, чтобы бухнуть». Не сдержался я. «Такого слова у нас нет, но я догадалась, что оно значит. Так вот, спиртных напитков тут не держат, нам нужны ясные головы. А вот прикидываться обиженным не надо, если хочешь знать, я тебе как раз не доверяю. Потому и хочу проверить наедине. И вранье почую не хуже вашего детектора лжи». А когда это случится, наверное, не нужно пояснять, что уйти тогда отсюда у тебя не получится. Но почему ты мне не доверяешь? Чем я это заслужил? Капитальный заброс, а как тебе доверять? Как?» Луала сказала это так громко, что на нас вновь стали оборачиваться. Она это заметила и понизила тон. «Тебя выбрасывают из трицикла, когда за тобой якобы гонятся прорыванцы». «Якобы?» – подпрыгнул я на стуле. «Меня ранили, не убили же, могли чушмануть как раз для достоверности. нога не голова и не перебивай», — прошив меня лучом взгляда, она продолжила. «При этом вместе с тобой ехал ярый полицмен». Тут мне захотелось вставить, что тому полицмену я недавно раскрыл череп и открыл уже рот, но, наткнувшись почти и в самом деле на лучи, бьющие из глаз уолы, лишь виновато поднял руки». «Потом оказалось, что на тебе Клоп», — стала перечислять мои дальнейшие прегрешения Луала. «Да, ты сам об этом сказал». «Предположил», — покрутила она рукой. «Но не сразу ведь, а лишь когда у прорыва ничего не вышло. А потом...» «Потом самое гадкое. Этот черный дрон. Почему-то раньше их никто не видел, а стоило тебе появиться, как и они тут, как тут». «Вот только дрона не вешай на меня, ладно?» Наполевав на запрет, вскипел я. «Чего это вдруг?» «Как раз после дроны я и стала в тебе сомневаться. Девочка в коме, Мотран...» Луала судорожно сглотнула. «Мотран вообще умер?» «А ты хоть бы хны, вылез в том же самом месте, жив-живеханик, ни синячка на нем, ни царапинки. Да ты же ничего не знаешь, что со мной было. Но и слушать не хочешь. Тогда вспомни хотя бы, что когда я вылез, по мне стреляли. Сама же меня и спасла, спасибо, кстати. Но ведь, между прочим, я... Одного убил, если тебе верить. Сам-то я не видел. Вот именно не видел. Ты чушманил на обум, не глядя. Может, случайно его зацепил и горько теперь сожалеешь. К нашему столику подошёл бармен. Лу, ваша мама просит, чтобы вы не игнорировали её вызовы, и ответили.